Белая карта – особая привилегия эль подразделения службы безопасности. Само существование этой карты держалось в глубокой тайне. Чтобы знать о ней, Ковентри должен был принадлежать к элитным войскам. Впрочем, не обязательно. Он мог быть и сотрудником Авраса. Аврас? А вы еще сомневаетесь? Предъявите документы. Ковентри молча протянул ему идентификационную карточку сотрудника АВРАСа. Второй слева, третий справа. Он знал секретный пароль и отзыв, изменявшийся каждый месяц, и все же сомнение осталось, неясное, на грани интуиции. «Те трое у бара ваши люди?» Заметили все же. «Не совсем, они простые наемники». Чтобы следить за мной вам понадобились наемники? Следить за вами? Мне приказано вас охранять. Неужели вы надеялись, что вас вот так просто, без сопровождения, отправят на это задание? Вы уже успели наломать дров. Моим людям пришлось нейтрализовать боевиков Маранда. Неверов слишком хорошо знал, что Авраз не станет без чрезвычайных на то причин защищать его от боевиков Маранда. «Не слишком ли дорогое удовольствие хранять мою малозначащую персону? Может, расскажете, что вам от меня нужно? Такими методами помочь мне в выполнении задания вы вряд ли сможете». Ответа он не услышал. Предметы вокруг них смазались. Голос Ковентри заглушил рев корабельной сирены. Корабль без обычного предупреждения начал новый бросок в надпространстве. Антони Ленц не сдержал своего слова. Перегрузка слишком сильная для обычного ускорения заставила Неверова согнуться. Тело налилось свинцом, в глазах потемнело. Из всех звуков в ушах осталось лишь зловещее потрескивание переборок, не рассчитанных на такое напряжение. Это продолжалось недолго, всего несколько секунд. Но когда Неверов вновь обрел контроль над собственным телом, рядом с ним у дверей капитанской каюты никого не было. Ковентри бесследно исчез. По солоноватому привкусу во рту он знал, что было не меньше пяти же, и те из пассажиров, кто не сидел в антиперегрузочных креслах, наверняка валялись сейчас на полу без сознания. Даже его тренированное тело на несколько секунд дало сбой. Тем не менее, нашелся человек, способный передвигаться при пяти же. Куда он направился? Коридор просматривался в обе стороны на несколько метров. Дверь капитанской каюты все это время оставалась закрытой, в этом Неверов был абсолютно уверен. Перед включением двигателей все двери на пассажирских палубах автоматически блокировались, включая капитанскую каюту, расположенную на первой пассажирской палубе. Следовательно, за те несколько секунд, пока действовала перегрузка, Ковентри должен был успеть преодолеть не меньше пяти метров палубного коридора, чтобы свернуть за угол и исчезнуть из поля зрения. Сейчас Неверов даже не думал о том, зачем Ковентре это понадобилось. Время для анализа наступит позже. Теперь же самым важным было понять, кто такой на самом деле этот человек, скрывавшийся под личиной агента Авраса, и какое отношение имел он к катастрофе, обрушившейся на корабль. Неверов еще не знал, насколько серьезны последствия этого слепого прыжка в неизвестность, но совершенно не сомневался в том, что он вызван не случайными обстоятельствами, Наступило время решительных действий. Рванувшись вперед, он достиг поворота, за которым коридор просматривался метров на двадцать, до дверей гравитационного лифта. Здесь не было ни одной живой души. Неверов не сомневался, что в ближайшие полчаса никто из пассажиров не сможет передвигаться. Даже в антиперегрузочном скафандре человек не смог бы преодолеть такое расстояние за несколько секунд. А у Ковентри никакого скафандра не было. Неверов бросился в противоположную сторону коридора. Тело еще плохо повиновалось, и он двигался гораздо медленнее, чем ему хотелось. Снова миновав двери капитанской каюты, он наконец достиг противоположного поворота. На пассажирском лайнере каюты располагались строго симметрично вдоль бортов, подальше от центральной оси корабля. При таком расположении требовалось меньше энергии для того, чтобы во время свободного полета поддерживать в этой зоне нормальную гравитацию.